Совсем другой Под высокими деревьями растут кусты Они такие густые, что за ними ничего не видно Ой, дядя Кузя, там за кустами собака И петух А еще кто-то дрова пилит Теперь он машину завел Но никуда не поехал, а решил спеть Дядя Кузя, что там происходит? Великолепный Лира Хвост Дает концерт Эта птица может запомнить И повторить все звуки, которые услышит Среди птиц такая способность не редкость Ты наверняка знаешь о говорящих попугаях Наш обычный скворец умеет прекрасно повторять Имитировать пение других птиц Различные звуки и шумы Но у хвоста это получается лучше всех Вот бы мне так научиться Дядя Кузя, а можно посмотреть на этого дразнилку? Конечно Немного раздвинем ветки Великолепный лирохвост перед нами Он стоит на полянке, как на сцене Не очень большой, с ворону Серый с коричневым Но хвост! Теперь понятно, почему его великолепным назвали Лирохвоста длиннее тела Раза в два В середине тонкие белые Кружевные перья По бокам два больших пера Они полосатые Рыжие с черным Красиво изогнутые Их изгиб напоминает форму Музыкального инструмента лира Из-за этого Лирохвост и получил свое имя Интересно Перед кем он так красуется и кому песни поет. Все это Лерохвост делает, чтобы понравиться своей подруге. Она где-то недалеко, в кустах. А на соседнее дерево прилетели новые слушатели. Перья у них какие-то взъерошенные. Сами птицы белые, хвост и крылья коричневые. Им тоже понравилось выступление Лерохвоста. Они так развеселились! Просто трясутся от смеха и хохочут. Это кукобары. Кукобара или хохочущий зимородок – шумная птица. Больше всего ей нравится шуметь вечером и хором. Кукобары не любят одиночество. Они живут дружными семьями из четырех-пяти птиц. Ну и шумит это семейка! Люди завезли кукабар в разные уголки Австралии И теперь их крики, похожие на безудержный хохот, можно услышать и в лесу, и в городском парке А вот раньше, для того, чтобы послушать кукабар, нужно было побывать на их родине, Новой Гвинеи А что это за Новая Гвинея? Большой остров, расположенный севернее Австралии «Туда мы сейчас и отправимся».